Глава 5. Апология всех героев, обладающих хорошим аппетитом, и описание битвы в любовном роде. Герои, несмотря на высокое мнение, какое они могут возмеять о себе, благодаря лестицам, или какое может составить о них свет, всё-таки больше похожи на смертных, чем на богов. Как бы ни были возвышены их души, тела их, то есть гораздо большая часть во всяком случае подвержены наихудшим немощам и подчинены самым низким потребностям человеческой природы среди этих последних принятие пищи иными мудрецами рассматриваемое как акт презренный и оскорбительный для философского достоинства должно в какой-то степени производиться величайшими государями героями и философами мира сего Прокадница природа почас даже требует от этих великих особ удовлетворения означенных потребностей в гаранта значительноишших размерах, чем от людей самого низкого звания. Правду сказать, если не извертно на земле существа более высокие, чем человек, то нечего и стыдиться удовлетворения нужд свойственных человеку. Но когда только что названные мной высокие особы не сходят до мысли ограничить удовлетворение этих низких потребностей кругом им подобных, когда, например, посредством присвоения или истребления съестных припасов, они как будто хотят запретить еду другим, тогда они несомненно сами становятся весьма низкими и презренными. После этого краткого предисловия мы считаем нисколько не зазорным для нашего героя сказать, что он с большим жаром налег на еду. Я сомневаюсь даже, удалось ли когда-нибудь обильнее покушать самому Улиссу, который, кстати сказать, обладал едва ли не лучшим аппетитом среди всех прочих героев этой обжорной поэмы «Одиссеи». По крайней мере, три фунта мяса, раньше входившее в состав быка, теперь удостоились чести сделаться частью особы мистера Джонса. Мы сочли своим долгом упомянуть об этой подробности, потому что она может объяснить временное невнимание нашего героя к своей прекрасной сотропезнице, которая ела очень мало, будучи занята мыслями совсем другого рода, обстоятельства, оставшиеся Джонсом незамеченным, пока он вполне не утолил голод, возбужденный в нем 24-часовым постом. Но по окончании обеда внимание его к другим предметам оживилось. С этими предметами мы теперь и познакомим читателя. Мистер Джонс, о физических совершенствах которого мы говорили до сих пор очень мало, был, надо сказать, одним из красивейших молодых людей на свете. Лицо его, помимо того, что дышало здоровьем, носило на себе ещё самую явственную печать ласковости и доброты качества эти были настолько для него характерны, что если ум и живость, светившиеся в его глазах, и не могли остаться незамеченными внимательным наблюдателем, однако легко ускользали от поверхностного взгляда, то добродушие бросалось в глаза почти каждому, кто его видел. Может быть, этому обстоятельству равным образом цвету кожи лицо Джонса было обязано невообразимой нежностью, которая придавала бы ему вид женственности, если бы с ним не соединялись чрезвычайно мужественные фигуры и стан в такой же степени напоминавшие Геркулеса, с коей лицо напоминало Адониса. Вдобавок он был подвижен, любезен и весел. Жизнерадостность его была такова, что оживляла каждое общество, с которым он появлялся. И если читатель должным образом оценит все эти обворожительные качества, соединявшиеся в нашем герое, да ещё вспомнит, чем ему была обязана миссис Уоттерс, то он проявит больше ханжества, чем чистосердечия, составив о ней дурное мнение на том основании, что у неё сложилось очень хорошее мнение от Джонси. Но каким бы порицанием Не давала повод эта дама, мое дело излагать факты со всей правдивостью. Миссис Уотерс не только составила себе хорошее мнение о нашем герое, но также прониклась к нему большим расположением. Если уж выкладывать все на чистоту, она его полюбила в общепринятом теперь значении этого слова, согласно которому оно прилагается без разбора к предметам всех наших страстей, желаний и чувств, и выражает предпочтение, отдаваемое нами одному роду пищи перед другим. Но если и согласиться, что лишь больше к этим разнообразным предметам одна и та же во всех случаях, однако нельзя не признать, что проявление её различны. Ведь как бы мы не любили говяжьи филе, бургонское вино, дамарскую розу или кремонскую скрипку, Мы никогда не прибегаем к улыбкам, нежным взглядам, нарядам, лести и иным ухищрениям для снискания благосклонности упомянутого филея и прочего. Случается, правда, что мы вздыхаем, но делаем мы это обыкновенно в отсутствии, а не в присутствии любимого предмета. Ведь иначе нам пришлось бы жаловаться на его неблагодарность и глухоту на том же основании, на каком «посифая» все это было на своего быка, которого пробовал расположить к себе всеми приёмами кокетства, успешно применявшимися в тогдашних гостиных для покорения более чувствительных и нежных сердец светских джентльменов. Пасифая, мифическая царица Крита, воспылавшая любовью к быку и родившая Минотавра, полубыка, получеловека. И ныне наблюдаем мы в любви проявляемой друг другу особями одного и того же вида, но различного пола. В этом случае не успели мы влюбиться, как главной нашей заботой становится приобрести расположение предмета нашего чувства. Да и с какой другой целью наша молодежь обучается искусству быть приятным? Если бы не было любви, До чем спрашивается, добывали бы себе средства к существованию люди промысел, который состоит в том, чтобы выгодно показать и украсить человеческое тело, и даже деликат шлифовщики наших манер, которые по мнению иных учат нас тому, что преимущественное и отличает нас от скотов. Даже сами танцмейстеры, чего доброго, не нашли бы себе места в обществе. Словом, Все изящество, которое молодые леди и молодые джентльмены с таким усердием перенимают у других, и многие прекрасы, которые они сами придают себе с помощью зеркала, в сущности не что иное, как «спикуля эт фацис аморис», о которых так часто говорит о видии, или, как их иногда называют на нашем языке, «полная любовная артиллерия». Спикуля Эдфацис Аморис, «Жало и пламя любви» в латинской. И вот только что миссис Вотерс и герой наш уселись рядышком, как эта дама открыла артиллерийский огонь под Джонсу. Но тут, предпринимая описания, до сих пор неиспробованные ни в стихах, ни в прозе, мы считаем нужным воззвать за содействием к некоторым воздушным существам, которые мы не сомневаемся, и не сомневаемся, serdezno явится к нам на помощь по этому случаю Поведайте же нам о грации вы обитающие в невестных чертогах Серафины вы истинно божественные всегда наслаждающиеся её лицезрением и в совершенстве постигшие искусство пленять какое употреблено было оружие чтобы полонить сердце месье Ржонса Прежде всего из двух прелестных голубых глаз, блестящие зрачки которых, стреляя, метнули молнии, пущены были два остро отточенных задорных взгляда. Но к счастью для нашего героя, они без вреда для него истощили свою силу, попавши только в большой кусок говядины, который он переправлял тогда себе на тарелку. Прекрасная воительница заметила этот промах, И тотчас из прекрасной груди её вырвался смертоносный вздох. Вздох, который невозможно слышать без участия, который способен поразить нас смертью дюжину франтов, до того сладкий, до того мягкий, до того нежный, что его сокращающее дыхание, наверное, проложило бы путь к сердцу нашего героя, если бы по счастью звук его не был отведён отушей его грубым шипением пива, которое он наливал в эту минуту. Много другого оружия испробовала она, но бог еды, если только есть таковой, в чём я не уверен, охранял своего почитателя, или, может быть, то не был дигнус виндице, нодус и невредимость Джонса можно объяснить естественным образом. Ведь если любовь часто охраняет нас от приступов голода, то и голод в известных случаях способен защитить нас от любви. Dignus vindicti nodus узел достойный развязывания латинский. Подразумевается путём божественного вмешательства Гораций, наука поэзии. Красавица, взбешённая столькими неудачами, решила на короткое время сложить оружие. Перед уж эту она употребила на приведение в боевую готовность все хоруди любовного арсенала, чтобы возобновить атаку по окончании обеды. Поэтому, как только со стола было убрано, она возобновила военные операции. Первым делом, направив свой правый глаз на Айскось в сторону местероджонцы, она метнула из уголка его проникновенный, шивзгляд, который хотя и потерял значительную часть своей силы прежде чем достиг нашего героя Одна кошельце ни вовсе без результата. Примите это, красавица поспешно отвела глаза, и опустила их вдолу, словно встревоженная тем, что она наделала, хотя таким образом намеревалась только ослабить его бдительность и заставить открыть глаза, через которые рассчитывала захватить в расплох его сердце. После чего тихонько подняв два блестящих глаза, уже начинавших оказывать действие на бедного джонса, Она дала по нем залп маленьких чар, заключенных в улыбке. Не в радостной или в веселой улыбке, а в улыбке приветливой, которая всегда бывает наготове у большинства женщин и служит им средством показать сразу хорошее расположение, грациозные ямочки и белые зубки. Улыбка эта угодила нашему герою прямо в глаза и сразу его пошатнула. Он начал прозревать планы неприятеля и чувствовать их успех. Между враждующими сторонами завязались переговоры, во время которых лукавая красавица так хитро и непреметно продолжала вести атаку, что почти покорилась сердца нашего героя ещё до возобновления военных действий. Признаться откровенно, я боюсь, что мистер Джонс придерживался голландского способа защиты и изменнически сдал гарнизон, не приняв должным образом во внимание своих обязательств по отношению к прекрасной Софии. Словом, как только любовные переговоры кончились, и дама вывела из укрытия главную батарею, нечаянно спустив с шеи платок, сердце мистера Джонса было совершенно покорено, и прекрасная победительница пожала обычные плоды своего торжества. Здесь граф сый полагает приличным кончить своё описание. Мы же полагаем приличным кончить главу.